От автора. Эта книга родилась будто сама по себе. Нечаянно, комментируя в фейсбуке чей-то пост, рассказал одну историю из тех, что я называю подблюдными, поскольку все они уже были опробованы в дружеском застолье. Потом вторую, третью. А дальше? Дальше они сами стали выниматься из памяти, выстраиваясь в сюжет, каким я и осознаю свою жизнь. единственную, другой не будет. Как уже никогда не вернется и время, что родилось на излете оттепели, проползло сквозь вязкие семидесятые-восьмидесятые, рванулось вперед на рубеже 90-х, и теперь шаг за шагом, капля по капле истекает. Мое время, время моих ровесников, и чужое, полная тайны загадок для новых, пошедших в рост поколений. Его надо бы объяснить. Так возникли, и опять же сначала в Фейсбуке, комментарии с примечаниями, ссылки на полезные книги и иное всякое, что неожиданно сблизило эту книгу. Ну, не с энциклопедией полувека, конечно, я не так самонадеян, а с чем-то вроде подготовительных материалов к ней. Бог даст, и они пригодятся. Тем, кто постарше, для сравнения с собственным опытом, тем, кто помоложе, как повод обратиться в будущем к источникам более надежным, чем эта исповедь сына века.